Глава двадцать Колычев направил свет настольной лампы в лицо Анджея. Его спутница пока томилась в изоляторе под присмотром дежурного. «Вижу, что в новом уголовном розыске с успехом применяют традиции прежнего. Поберите свет, пожалуйста. Глазам больно», – чурясь попросил поляк. «Потерпите», – усмехнулся Борис. «Судя по вашим словам, вам не привыкать». Перед ним на столе лежали документы, изъятые у преступника. Явно липовая справка из сельсовета на имя Анджея Ореховского. И командировочный лист из загадочной конторы «Мир разбыт». Эксперт уже успел откатать пальчики арестованного и пошел сравнивать с имевшимися уликами. С минуты на минуту должны были привести Мотылькова и гражданина Козлова, чтобы те смогли опознать преступника. Кулачев решил начать допрос до их приезда. Время было дорого. На свободе оставался напарник Анджия. А уголовный розыск даже не понимал, какую скрипку тот играет в этом дуэте. «Советую не запираться», — продолжил Кулачев. «Улик у нас достаточно. На вас как минимум две истории с воровством денег в губ фенотделе, включая подмену портфеля. И доказать вашу причастность для нас не составит большого труда». Против вас многое. Более того, думаю, мы подтянем вас и к преступлению в Тамбове. Там вы ухитрились оставить без полочки наших коллег с Тамбовской милиции. Арестованный усмехнулся. Да, занятная история вышла в Тамбове. Хотя сам город мне, увы, не понравился. Впрочем, я был там проездом. И, если бы задержался чуть подольше, наверное, смог бы оценить его по-другому значит, вы не собираетесь запираться. А зачем? — удивился арестованный. Ну, дадут мне срок. Сколько там по закону полагается? Год, два? Может, даже три? Все равно потом по какой-нибудь амнистии на свободу задолго до окончания срока отпустят. Советская власть к нашему брату милостива. Не то, что в прежние времена. И выйду я, значит, снова на свободу с чистой незапятнанной совестью. Так что не пугает меня ваше наказание, гражданин начальник. — Хорошо, — кивнул Колычев. — Тогда прошу сказать, кто был вашим сообщником. — Каким сообщником? — Бросьте. Мы знаем, что вы орудовали не один. Об этом и свидетели говорят. — Гражданин начальник, я выдавать никого не собираюсь. В том, за что поймали, отпираться не стану. И все. Других сведений от меня вы не получите. Дайте, пожалуйста, чернила и бумагу, я все сам напишу. И даже свое настоящее имя. Даже его. Кстати, меня действительно зовут Анджием, а Ореховский – моя родовая фамилия. Говорят, вы служили в гвардии. Я сам об этом рассказывал совершенно открыто. Позвольте представиться. Анджей Ореховский – корнет Гродненского лейб-гвардии гусарского полка. Участвовал в восточно-прусской операции, где был тяжело ранен и комиссован по состоянию здоровья. «Гвардейский гусар, говорите?» «Да, вы можете найти меня в списках части, если они, конечно, еще сохранились. Война, революции, бардак в стране. У меня даже награды имеются. Впрочем, новой власти наплевать на мои прежние заслуги. Вас, наверное, еще интересует, как я докатился до жизни такой» не дожидаясь ответа, Ореховский продолжил. «В какой-то момент я просто оказался на мели. А тут еще и революция, смена строя. К белым я не подался, поскольку сразу понял, что это не мое. Вдобавок господа оказались абсолютно бездарны. А вместо того, чтобы действовать под единым руководством, каждый стал тянуть одеяло на себя. К красным, уж извините, меня тоже не тянуло». Никакой созидающей силы я за этим серым мужичьем не видел, хотя понял, что они победят. Мир вокруг меня поменялся, а я вдруг оказался выброшен на обочину. В какие-то дни я на полном серьезе подумывал о том, чтобы пустить себе пулю в лоб. «И почему не пустили?» – спросил Елисеев. «Испугались?» «Обижаете, гражданин сыщик?» – усмехнулся Ореховский. «Жаль, не могу вызвать вас на дуэль». Я столько раз смотрел смерти в лицо, что меня теперь просто невозможно напугать. А ответ на ваш вопрос очень простой. Я изменился вместе с порядками в моей стране. Знаете, хоть я и поляк, но в душе великорос. Потому, наверное, и не эмигрировал, по примеру, моих знакомых в Польшу. Решил доживать век в России. Но вот о гусарских привычках скоро пришлось позабыть. Я прозябал до того момента, пока не сообразил что новое время принесло с собой новую мораль. Людям нужно хоть как-то зарабатывать на свое существование, а я открыл в себе новые таланты. Оказывается, у меня неплохо получается... Как вы это обычно называете? А, экспорприировать, вспомнил он. Причем, прошу заметить, без всякого оружия и насилия. Надо лишь понимать психологию и человеческую натуру, и тогда все постепенно придется в твои руки» хотелось бы узнать, как вы меня нашли. Мне казалось, что это невозможно. Тем более, когда вопросами сыска занимаются те, кто никогда не имел к нему отношения. прежних волкодавов, насколько мне известно, отправили на свалку истории. К власти пришли абсолютные дилетанты. Надеюсь вам понятно, что это значит, или я слишком высокого мнения о вашем образовании. От ж иностранные словечки нам отчасти знакомы? — А что касается того, как мы вас нашли, — задумался Колычев, — вам не повезло. Мы, хоть и новички в сыске, но умеем учиться. И пользоваться услугами старых специалистов тоже не гнушаемся. Например, наш эксперт раньше работал в Петрограде. Много лет ловил таких, как вы. Теперь он с нами. И во многом благодаря его знаниям и опыту мы вышли на ваш след. — Понятно, — равнодушно протянул Ореховский. А значит, к власть пришли не такие уж идиоты, какими у меня они казались в первые дни. Тогда у России еще есть шанс. Знаете, не надо больше рассуждать о судьбе России, просил Елисеев. У вас еще будет время задуматься на эту тему в камере. Лучше выдайте нам своего сообщника, и тогда мы сделаем все, чтобы скостить ваш срок. И рад бы, но не могу, с притворной улыбкой произнес арестованный. Даже уставших на стезю порока и преступлений есть остатки того, что называется честью. Считайте, что это дань моему гусарскому прошлому. А гусары, как известно, друзей не предают. Можете пытать меня, все равно ничего не добьетесь. Пытки — это не наш метод, — сквозь зубы проскрипел Колычев. Неужели, — ехидно ухмыльнулся Ореховский, — я бы охотно поверил вам. Будь вы первыми милиционерами на моем преступном пути. Ну извините, у меня уже есть печальный опыт общения с некоторыми вашими товарищами. После этого я месяц провалялся на больничной койке. Кстати, как я предупреждал, пытки не помогли. Тогда я ничего не сказал. Так что не будем зря трять время. Я напишу все, что посчитаю нужным. Хорошо. Колычев пододвинул ему чернильницу и несколько листов бумаги. — Этого хватит? — Вполне. — Борь, выйдем, — попросил Елисеев. Они вышли в коридор. — Ты видел, что за птица? — возмущенно заговорил колочев Никого не выдам, я гусар! — распушил перья. — Петух. — Думаю, он не врет. Язык себя откусит, а подельника не выдаст. — Я эту породу знаю, — проговорил Елисеев. И что тогда? Как искать подельника? Давай подругу Ореховского повертим. Хоть что-то она должна знать. Может, выйдем через нее на второго. Надежда, скажу тебе, слабенькая. И все же лучше, чем ничего. Верно. Тогда я продолжу заниматься этим фруктом. А ты начни напрашивать барышню. Веди ее в кабинет к Бурко. Он не будет против. Понял, Боря. Сделаем. Петр велел вызвать задержанную. Перед тем, как приступить к допросу, он успел навести кое-какие справки о барышне, что значительно облегчало дело. Конвайр доставил женщину в кабинет Бурко. Сам владелец убежал по своим делам, потому никто не мог помешать допросу. «Садитесь», — предложил Елисеев. Та села на обшарпанный стул, закинув нога на ногу и горделиво расправив округлые плечи. При ярком свете было ясно, что девица гораздо старше, чем казалось. По морщинам на шее Петр понял, что ей уже далеко за 30 Фамилия, имя, отчество. Обмакнув перо в чернильницу, он выжидающе посмотрел на арестованную. Мухина Ольга Павловна. Год рождения. Фи, как это пошло, интересоваться у о ее возрасте. Какой же вы после этого джентльмен? «Гражданка Мухина!» – повысил голос Петр. «А что?» «Да ничего. Забыли, где находитесь». «Да помню я. Пишите!» – вздохнула она и продиктовала дату рождения. Ей было 38. «Адрес?» «Милютина. Вернее, теперь профсоюзов», – поправилась она. «Дом 5. Чем занимаетесь?» «Именно сейчас?» Как видите, перед вами сижу. Она зачем-то расправила невидимые складки на смеящемся платье. На жизнь чем зарабатываете, гражданка Мухина? Так бы и сказали, гражданин-следователь. Я не следователь, я агент уголовного розыска, Петр Елисеев. Поняла, гражданин-агент уголовного розыска. Что касается того, чем я зарабатываю на жизнь, то здесь все просто. Я швеомодистка, работаю на дому. Обычно обшиваю жон ответственных совслужащих и напочей. И как заработки хватает? Вы же знаете нынешнюю дороговизну. Не успеешь заработать копеечку, а она тот же превращается в пшик. Если вам это уж очень интересно, то как-то свожу концы с концами. Но не больше. А я ведь женщина. Мне нужно поддерживать красоту. Мухина театрально всплеснула руками. Я слышал, что житье не единственный ваш способ заработка. К вам часто ходят мужчины. И что с того? Вскинулась она. Я совершенно свободна. Не замужем и вправе устраивать личную жизнь. Но вы берете с нее деньги. Господи! Ну, если кому-то из моих приятелей вдруг хочется сделать мне приятный подарок, неужели я стану обижать их и отказываться? Так, гражданка Мухина! Чуть не взорвался Елисеев. Не нарывайтесь на неприятности. Мы оба прекрасно знаем, чем вы занимаетесь на самом деле. И не надо ломать комедию. Вы хотели, чтобы я призналась в том, что занимаюсь проституцией? Спокойно сказала она. Хорошо, я проститутка. И что теперь? Штраф, исправительные работы? Какому наказанию вы меня подвергнете? Елисеев вспомнил об уволенном до его прихода в уголовный розыск сотруднике по фамилии Горкин. Тот имел целую агентурную сеть из торговок своим телом. «Ты Коркина знаешь?» – в лоб спросил пётр «Из бывших ваших?» – осторожно спросила она. Елисеев кивнул. «Знаю, конечно. Что, тоже хотите надо мной опеку взять? Я-то не против. Вы, мужчина сильный, красивый, сумеете позаботиться о слабой женщине». «Нет, в сутенера я вам не набиваюсь. Могу предложить другой вариант» вы будете время от времени уведомлять меня обо всем, что может вызвать интерес у уголовного розыска. А я за это сделаю так, чтобы милиция прикрыла глаза на некоторые ваши поступки. А может, еще и платить мне станешь? Коркин, кстати, платил, но вмиг перешла на тымухина Мухина. Знаешь, я не верю в деньги. Это как в любви. Тот, кому платишь, в любой миг продаст тебя. Ты думаешь, что я буду стучать из чистого искусства? «Наивный юноша», — закатила глазки проститутка. «Ошибаешься, Мухина. Ты все равно будешь моим осведомителем, только по другой причине». «И по какой же, позвольте, осведомиться?» — с сарказмом попросила она, кусая тонкие накрашенные губы. «В любой момент тебе может понадобиться помощь, Мухина, и я буду тем единственным человеком, который сможет тебе помочь». «Мягко стелите, гражданин-агент уголовного розыска». «Да, спать будет жестко, но ты будешь уверена, что заснешь и проснешься в своей постели. Что скажешь, Ольга Павловна, будет у нас деловой разговор или как?» «Будет», кивнула Мухина.